8. Эмит В половине шестого утра они выехали на шоссе. Эмит был в хорошем настроении. Вечером по карте Билли он проложил маршрут. Пути от Моргина до Сан-Франциско было чуть больше полутора тысяч миль. Если делать в среднем 40 миль в час и ехать 10 часов в день, оставляя время на еду и сон, то можно добраться за 4 дня. Конечно, между Моргеном и Сан-Франциско много чего интересного. Как видно из открыток матери, есть мотели, памятники, родео и парки. Если захочешь отклониться от маршрута, тебе тут и гора, рашмар, и гейзер, старый служака и большой каньон. Но Эмит не хотел растрачивать деньги и время по дороге на запад. Чем скорее приедут в Калифорнию, чем скорее найдет работу, чем больше денег останется на руках, когда приедут, тем лучше будет дом, который они смогут купить. А если тратить в дороге по пустякам, то немногое, что у них есть, тогда и дом придется купить малость похуже, и в районе похуже, и когда дело дойдет до продажи, то и выручат за него меньше. Так что для Эмита, чем скорее они доедут, тем лучше. Больше всего беспокоило Эмита, когда он ложился спать, что не добудется остальных на рассвете и потеряет первые часы утра, пока будет выпроваживать их из дома. Но зря он беспокоился. Он встал в пять, а Датчис был уже в душе, и Вули что-то напевал в коридоре. Билли вообще лег спать одеты, так что и одеваться не надо, когда проснется. К тому времени, когда Эмит сел за руль и взял ключ с козырька, Датчис уже сидел на пассажирском месте, а Билли сзади, рядом с Вулли и с картой на коленях. И перед восходом, когда они свернули с дорожки на шоссе, ни один из них не оглянулся назад. «Может, у них у всех были причины выехать пораньше?» — думал Эмит. «Может, всем хотелось очутиться где-нибудь еще?» Поскольку Дачес сидел впереди, Билли спросил, не хочет ли он к себе карту. Дачес отказался, сославшись на то, что от чтения в машине его мутит, и Эмит почувствовал некоторое облегчение. Дачес не всегда внимателен к деталям, между тем, как Билли — прирожденный штурман. У него не только был компас и карандаши на готове, но еще и линейка, так что он мог рассчитывать расстояние по карте в дюймовом масштабе. Но когда Эмит включил правый поворотник перед шоссе 34, он пожалел, что штурманом у него не дачес. «Ты рано включил поворотник», — сказал Билли. «Надо еще немного проехать». «Я поворачиваю на шоссе 34», — объяснил Эмит. «Это кратчайший путь Камахи». «Но Камахи ведет шоссе Линкольна». Эмит остановился на обочине и посмотрел на брата. «Да, Билли, но тогда мы немного отклонимся». «Немного отклонимся от чего?» — с улыбкой спросил Дачес. «Немного отклонимся от нашего маршрута», — сказал Эмит. Дачус обернулся к задним пассажирам. «Билли, сколько еще до шоссе Линкольна?» Билли приложил линейку к карте и сказал, что 17,5 миль. Вулли, тихо любовавшийся пейзажем, с любопытством повернулся к Билли. А что это за шоссе Линкольна? Какое-то особенное шоссе? Это было первое шоссе через всю Америку. Брось, Эммет, сказал дачес что такое семнадцать с половиной миль? Это семнадцать с половиной миль, хотел ответить Эмит, к тому крюку в 130, который мы должны проехать, чтобы доставить тебя в амаху. Но с другой стороны, Эмит понимал, что дачес прав, эти лишние мили ерунда особенно учитывая, как расстроится Билли, если он настоит на шоссе 34. Ладно, сказал он, поедем по шоссе Линкольна. Он выехал на полотно и почти видел, как брат кивает головой, одобряя его решение. За 17 с половиной миль никто не произнес и слова, но когда Эмит повернул направо у Централ Сити, брат взволнованно поднял голову от карты. Это оно, сказал Билли, шоссе Линкольна. Он подался вперед, посмотреть, что там дальше, потом оглянулся, посмотреть, что осталось позади. Централ-Сити может только по названию город. Но Билли месяцами, мечтавший о поездке в Калифорнию, был доволен тем, что здешние рестораны и мотели, хоть их тут совсем немного, похожи на те, что на открытках от мамы. А что они едут не в ту сторону, это сейчас не сильно его огорчало. Вулли тоже был взволнован и смотрел на придорожные заведения одобрительно. «Значит, эта дорога идет от берега до берега?» «Почти от берега до берега», — уточнил Билли. «Она идет от Нью-Йорка до Сан-Франциско». «Так похоже, что от берега до берега», — заметил Дачес. «Нет, шоссе Линкольна не начинается и не кончается у воды. Оно начинается на Таймс-сквер и кончается у дворца почетного легиона». «И названо в честь Авраама Линкольна?» — спросил Вулли. «Да», — сказал Билли. «И вдоль него стоят его статуи». Вдоль всего шоссе бойскауты собирали деньги на них. «На столе моего прадеда стоит бюст Авраама Линкольна», — с улыбкой сказал Вулли. «Он очень уважал президента Линкольна». «А давно провели это шоссе?» — поинтересовался дачус. «Его придумал мистер Карл Г. Фишер в 1912 году». «Придумал?» «Да», — сказал Билли, — «придумал». Он считал, что американцы должны иметь возможность ездить из одного конца страны до другого. Первые отрезки шоссе он построил в 1913 году с помощью пожертвований. «Люди давали ему деньги для строительства?» — удивился Дачус. Билли важно кивнул. «В том числе Томас Эдисон и Тедди Рузвельт». «Тедди Рузвельт?» — воскликнул Дачас. «Делай, что можешь, там, где ты есть», — сказал Вулли. Они ехали на восток. Билли исправно называл каждый город, который они проезжали, а Эмит был доволен хотя бы тем, что едут с приличной скоростью. Да, заезд в Амаху — лишний крюк, но выехали они с позаранок, и Эмит рассчитывал, что, высадив дачу Саевули на автобусной станции, они повернут обратно и спокойно доберутся до Агалы еще засветло. А может быть и до Шаена. Сейчас июнь, светлого времени у них 18 часов. Если готовы ехать 12 часов в день со средней скоростью 50 миль в час, — думал Эмит, то можем добраться до места за три дня, даже чуть быстрее. Но тут Билли показал на водонапорную башню вдалеке, а над ней слово «Льюис». «Дачес, смотри, Льюис, ты в этом городе жил?» «Ты жил в Небраске?» — спросил Эммет, повернувшись к Дачесу. «Года два в детстве», — подтвердил Дачес. Он сел прямо и с интересом стал осматриваться. «Слушай» сказал он Эмиту. Можем завернуть немного. Я бы посмотрел на дом. Ну, вспомнить старое. Дачес. Ну давай, пожалуйста. Я знаю, ты сказал, что хочешь быть в Амахе к восьми, но мы вроде быстро ехали. Мы на 12 минут опережаем расписание, сказал Билли, поглядев на свои армейские часы. Вот, видишь? Ладно, сказал Эмит. Завернем, но только взглянуть. А больше и не прошу. На окраине Дачус взял на себя обязанности штурмана и показывал ориентиры. Да, да, да, да, вот, теперь у пожарного депо налево. Эмит повернул налево к жилым кварталам с красивыми домами и ухоженными лужайками. Через две-три мили они миновали церковь с высоким шпилем и парк. Теперь направо, сказал Дачус. Они выехали на широкую извилистую дорогу, обсаженную деревьями. Подъезжай туда. Эмит подъехал. Они остановились перед зеленым холмом. Наверху стояло большое каменное здание, трехэтажное, с башенками по обоим бокам. Выглядело как особняк. «Это был твой дом?» — спросил Билли. «Нет», — засмеявшись, сказал дачес «Это типа школы». «Пансион?» — спросил Билли. «Типа того». С минуту они любовались его благородным видом. Потом дачес повернулся к Эмету. «Можно я зайду?» «Зачем?» «Поздороваться». Дачас, сейчас пол-седьмого утра. Если все спят, оставлю записку. Будет им сюрприз. Записку твоим учителям? Спросил Билли. Им. Записку моим учителям. Ну что, Эмит? Всего несколько минут. Пять минут от силы. Эмит взглянул на часы на щитке. Ладно, пять минут. Дачас взял школьную сумку с пола, вылез из машины и затрусил вверх по склону к зданию. А в машине Билли стал объяснять Вулли, почему ему с Эмитом надо успеть в Сан-Франциско к 4 июля. Эммет выключил зажигание и смотрел через ветровое стекло, мечтая о сигарете. Пять минут прошли, потом еще пять. Эммет покачал головой, ругая себя за то, что отпустил Дачеса в дом. Никто никуда не забегает на пять минут, неважно, с утра или нет, тем более не тот, кто любит поболтать, как дачус. Эммет вылез из машины и подошел к ней с другой стороны. Он прислонился к двери и посмотрел на школу. Она была сложена из розового известняка, как здание суда в Моргене. Камень, наверное, везли из карьера в округе Касс. В конце 1800-х из него строили здания муниципалитетов, библиотек и судов во всех городах в радиусе 200 миль. Некоторые здания были как близнецы, и когда ты приезжал из одного города в соседний, казалось, что ты никуда и не ехал. И все же что-то было не так в этом здании. Только через несколько минут Эмит сообразил, в чем странность. Не было парадного входа. Встроился ли дом как особняк или как школа, у такого внушительного здания должен быть подобающий вход. Должна быть подъездная дорожка, обсаженная деревьями, и солидная дверь. Эмит решил, что они подъехали к дому стыла, Но почему Дачес не направил их к главному фасаду, и зачем он взял сумку? «Я ненадолго», — сказал Эмит брату и Вулли. «Давай». Отозвались они, не отрываясь от карты. Поднявшись по склону, Эммит направился к двери, расположенной посередине. С каждым шагом в нем нарастало раздражение. Он уже думал, какую взбучку устроит дачусу, когда его найдет. Скажет ему понятным языком, что им некогда заниматься разными глупостями. Что его незванное появление само по себе, Марокко и поездка в Амаху, отнимет у них два с половиной часа. А туда и обратно пять часов. Но мысли эти вылетели у него из головы, когда он увидел разбитое стекло в двери, ближайшие к ручке. Эмит открыл дверь и вошел. Стекло хрустело под ногами. Он очутился в большой кухне с двумя стальными раковинами, плитой с десятью конфорками и большим холодильником. Как и в большинстве общественных кухонь, здесь навели порядок накануне вечером. Столы очищены, шкафы закрыты, кастрюли висят на крючках. Единственный признак беспорядка, кроме разбитого стекла, кладовая, где выдвинуты ящики и на полу валяются ложки. Через двустворчатую дверь Эммет вошел в обитую деревом столовую, шесть длинных столов, какие ожидаешь увидеть в монастыре, и дополняет религиозную атмосферу большое витражное окно, бросающее желтые, красные и синие пятна на стену напротив. На витраже Иисус, восставший из мертвых, показывает раны на руках. Но здесь, в дополнение к изумленным апостолам, присутствуют дети. Из столовой Эмит вышел в просторный вестибюль. Слева находилась внушительная парадная дверь, а справа лестница из такого же лакированного дуба. В других обстоятельствах Эмит задержался бы, чтобы рассмотреть резьбу на филенках двери и балясины лестницы, но успел только отметить качество работы. Наверху происходила какая-то кутерьма. Шагая через ступеньку, Эмит миновал еще одну россыпь ложек. С площадки второго этажа коридоры уходили в противоположные стороны. Справа слышался легко узнаваемый шум детской возни. Туда он и направился. За первой дверью оказалась спальня. Кровати стояли двумя рядами, ровно, но постели были в полном беспорядке и пусты. Следующая дверь вела во вторую спальню, тоже с двумя рядами кроватей и вздыбленным бельем. Но здесь человек 60 мальчиков в голубых пижамах, разбившись на шумные группы, окружали шесть банок с клубничным вареньем. В одних кружках они дисциплинированно черпали ложками варенья по очереди, в других норовили всех опередить, поскорее сунуть ложку, отправить варенье в рот и успеть еще раз, пока не опустела банка. Только теперь Эмиту пришло в голову, что это не школа-пансион, это был детский дом. Пока Эмит наблюдал за их вознёй, его заметил мальчик лет десяти в очках и дернул за рукав мальчика постарше. Этот, глядя на Эмита, подал знак сверстнику. Не обменявшись ни словом, двое плечом к плечу приблизились к Эмиту и остановились между ним и остальными. Эмит миролюбиво поднял руки: «Я не собираюсь вам мешать. Я ищу друга. Он вам варенье принёс». Двое старших смотрели на Эмита молча, а тот, что в очках, показал на коридор. Он пошел обратно. Эмит вышел из комнаты и вернулся на лестничную площадку. Он хотел уже спускаться, но из противоположного коридора послышался приглушенный женский крик, а следом стук в дверь. Эмит остановился, пошел по коридору и увидел две двери, ручки которых были подперты спинками наклоненных стульев. Крики и стук доносились из-за первой двери. Открой дверь, сию же минуту. Эмит убрал стул и открыл дверь. В коридор вывалилась женщина лет 40 в длинной белой ночной рубашке. За ней Эмит увидел другую, она сидела на кровати и плакала. «Как ты посмел?» – закричала стучавшая, восстановив равновесие. Эммет, не обращая на нее внимания, подошел ко второй двери и убрал стул. В комнате у кровати стояла на коленях женщина, молилась. Вторая, постарше, сидела в кресле с высокой спинкой и спокойно курила сигарету. «А!» – сказала она, увидев Эмита как любезно, что вы открыли дверь. Заходите, заходите». Она погасила сигарету в пепельнице у себя на коленях, и Эммет неуверенно шагнул в комнату. Тут же за спиной у него появилась женщина из первой комнаты. «Как ты посмел?» — снова крикнула она. «Сестра Береника», — сказала старшая. «Почему ты повышаешь голос на молодого человека? Разве ты не понимаешь, что он наш освободитель?» В комнату вошла плакавшая, все еще в слезах, а старшая обратилась к той, что стояла на коленях. Сострадание прежде молитв, сестра Элин. Да, сестра Агнеса. Сестра Элин встала и обняла плачущую, приговаривая. Ну все, все. А сестра Агнеса снова обратилась к Эмиту: Как вас зовут, молодой человек? Эмит Уотсон. Итак, Эмит Уотсон, вы не просветите нас относительно того, что происходит здесь, у святого Николая, сегодня утром? У Эмита было сильное желание повернуться и уйти. Но желание ответить сестре Агнесси пересилило. «Я вез приятеля на автобусную станцию в Амахе, а он попросил заехать сюда, сказал, что жил здесь когда-то». Все четверо смотрели на него внимательно. Плакавшая перестала плакать, старшая перестала ее успокаивать. Кричавшая уже не кричала, но угрожающий шагнула к Эмиту. «Кто? Кто здесь жил? Его зовут Дачас». «Ха!» — воскликнула она и повернулась к сестре Агнесси. Говорила же я, что мы его еще увидим, что он еще появится и устроит какую-нибудь гадость напоследок. Не ответив сестре Беренике, сестра Агнеса посмотрела на Эмита с любопытством. «А скажите мне, Эмит, почему Дэниел запер нас в комнатах? Зачем?» Эмит замялся. «Ну?» — подстегнула сестра Вероника. Эмит покачал головой и показал в сторону спален. Насколько я понял, он попросил меня заехать сюда, чтобы угостить мальчиков клубничным вареньем. Сестра Агнесса с удовлетворением вздохнула. «Вот, видите, сестра Береника? Наш маленький Дэниел вернулся сюда с благотворительными целями!» «Неважно, с какими, — подумал Эмит, но этот крюк уже отнял у нас 30 минут. Если дальше мешкать, застрянем здесь на часы». «Хорошо», — сказал он, отступая к двери. «Если все в порядке, — нет, подожди» сказала сестра Агнеса, протянув к нему руку. Эмит быстро вышел в коридор и направился к лестничной площадке. Позади слышались голоса сестер. Он сбежал по лестнице и через столовую и дверь кухни с облегчением вышел из дома. Уже на середине склона он увидел, что Билли сидит на траве, мешок рядом с ним, на коленях красная книга, и ни Дачеса, ни Вули, ни Студебеккера не видно. «Где машина?» запыхавшись, спросил Эмит, когда подбежал к брату. Дача и Вули взяли ее на время, но они ее вернут». «Когда вернут?» «Когда съездят в Нью-Йорк». Эмит смотрел на брата с гневным недоумением. Чувствуя, что что-то не так, Билли поспешил его успокоить. «Ты не волнуйся. Дачес обещал, что они вернутся 18 июня. У нас будет полно времени, чтобы успеть в Сан-Франциско к 4 июля». Эмит не успел ответить. Билли показал на что-то за его спиной. Смотри. Эмит повернулся и увидел спускающуюся по склону сестру Агнесу. Подол ее черного одеяния вздувался позади, словно она плыла по воздуху. Ты говоришь о Студибекере? Эмит стоял один в кабинете сестры Агнесы и разговаривал по телефону с Салли. Да, Студибекер. сейчас на нем уехал? Да. Молчание на том конце. «Не понимаю», — сказала она. «Куда уехал?» «В Нью-Йорк». «В Нью-Йорк, Нью-Йорк?» «Да, Нью-Йорк, Нью-Йорк». «А ты в Льюисе?» «Около». «Я думала, ты едешь в Калифорнию. Почему ты около Льюиса? И почему дача съедет в Нью-Йорк?» Эммит уже жалел, что позвонил Салли. «А кому еще?» «Слушай, Салли, все это сейчас не имеет значения. Главное, надо вернуть машину. Я позвонил на вокзал в Льюисе». Поезд на восток делает остановку здесь сегодня, попозже. Если успею на него, попаду в Нью-Йорк раньше часа заберу машину и вернусь в Небраску в пятницу. А почему звоню, надо, чтобы кто-то в это время присмотрел за Билли. Так бы и сказал сразу. Объяснив Салли дорогу и положив трубку, Эмит посмотрел в окно и почему-то вспомнил день, когда его приговорили. Перед тем, как отправиться с отцом в суд, Эмит отвел брата в сторонку и объяснил, что отказался от права на защиту. Объяснил, что не хотел причинить сильный вред Джимми, но поддался гневу и готов заплатить за свой поступок. Пока Эмит объяснял все это брату, Билли не качал головой в знак несогласия и не говорил, что Эмит совершает ошибку. Он, казалось, понимал, что Эмит поступает правильно. Но если Эмит собирается признать себя виновным без слушания, тогда Билли хочет, чтобы он пообещал одно. Что пообещать, скажи? Если рассердишься на кого-то и захочешь ударить, посчитай сперва до десяти. И Эмит не только пообещал, они закрепили это рукопожатием. Тем не менее, Эмит подозревал, что если бы Дача оказался сейчас здесь, сосчитать до десяти было бы мало. Когда Эмит вошел в столовую, там стоял голдеж. 60 мальчиков говорили одновременно. В любой такой столовой с мальчиками бывает шумно, но тут, наверное, было шумнее обычного. Они обсуждали утреннее происшествие, появление загадочного союзника, который запер сестер в комнатах и раздал банки с вареньем. По своему опыту в Солине Эмит знал, что ребята не просто дают выход возбуждению, заново переживая утреннее. Они создавали предания устанавливали ключевые подробности легенды, которая будет передаваться в этом приюте из поколения в поколение. Билли и сестра Агнеса сидели рядом у середины длинного монастырского стола. Тарелка с недоеденными гренками была отодвинута в сторону, чтобы освободить место для толстой красной книги. «Мне кажется», — говорила сестра Агнеса, наставив палец на страницу, — что твой профессор Абернетти мог бы включить сюда Иисуса Христа вместо Ясона, ведь он был одним из самых неустрашимых путешественников на свете. Согласен, Уильям? А, вот и твой брат. Эмит сел напротив сестры Агнесы. Стул напротив Билли был занят его мешком. Эмит, можно предложить тебе гринков или яичницу и кофе? Нет, спасибо, сестра, я сыт. Она показала на вещь мешок. «Кажется, вы не успели рассказать мне, куда направлялись и как очутились в нашем обществе». «Очутились в нашем обществе», — нахмурясь подумал Эмит. «Мы везли Дачеса, то есть Дэниела, и еще одного друга на автобусную станцию в Амахе». «Ах да», — сказала сестра Агнеса, — «кажется, ты об этом упомянул». «Но поездка на станцию — это просто крюк», — пояснил Билли. «На самом деле мы едем в Калифорнию». «В Калифорнию?» — воскликнула сестра Агнеса. «Как увлекательно! А почему вы ехали в Калифорнию?» И Билли объяснил сестре Агнесе, что мама уехала из дома, когда они были маленькими, что их папа умер от рака, рассказал об открытках в ящике бюро, которые мама присылала им из разных городов на шоссе Линкольна по пути в Сан-Франциско. «И там мы ее найдем», — закончил Билли. «Понятно», — с улыбкой сказала сестра Агнеса. «Кажется, вас ждет большое приключение». Насчет приключения не знаю, сказал Эмит, но ферму банк отобрал. Нам надо начинать с нуля и, наверное, разумно начинать там, где я смогу найти работу. Да, конечно, уже серьезнее сказала сестра Агнеса. Она внимательно смотрела на Эмита, потом обратилась к Билли. Ты уже кончил с завтраком? Давай, убери за собой, кухня там. Сестра Агнеса и Эмит наблюдали, как Билли складывает приборы на тарелку, ставит на нее стакан и осторожно уносит. Тогда она обратилась к Эмиту. «Что-то не так?» Эмита немного удивил этот вопрос. «В каком смысле?» «Минуту назад ты как будто немного расстроился, когда я поддержала энтузиазм твоего брата насчет вашей поездки на Запад. Наверное, не стоило его подбадривать. Почему же? Мы восемь лет не получали от матери вестей и не представляем себе, где она. Вы, наверное, заметили, что у брата сильное воображение». «Я когда могу, стараюсь уберечь его от разочарований, а не добавлять поводов». Сестра Агнеса пристально смотрела на Эмита, и он чувствовал, что ерзает на стуле. Эмит никогда не любил пастырей. В половине случаев казалось, что проповедник хочет впарить тебе то, что тебе не нужно, а еще в половине впаривает то, что у тебя и так уже есть. Но сестра Агнеса как-то особенно его нервировала. «Ты обратил внимание на окно у меня за спиной?» – спросила она. «Да» она кивнула и бережно закрыла книгу Билли. Когда я приехала сюда в 1942 году, я почувствовала, что этот витраж действует на меня каким-то таинственным образом. Что-то в нем захватило меня, но я не могла понять, что именно. После обеда, когда все затихло, я иногда садилась здесь с чашкой кофе, примерно там, где ты сидишь, и смотрела на него, вглядывалась. И однажды я поняла, почему он на меня так действует. Это разница в выражении лиц апостолов и детей. Сестра Агнеса повернулась и посмотрела на окно. Эмит тоже посмотрел, почти неохотно. Если присмотреться к лицам апостолов, ты заметишь, что они весьма скептически относятся к тому, что им открылось. Ясно, думают они про себя. Это, наверное, какой-то обман или галлюцинация. Мы же своими глазами видели его смерть на кресте и своими руками отнесли его тело в пещеру. Но если посмотришь на лица детей, в них нет и намека на скепсис. Они смотрят на это чудо с благоговением и удивлением, да, но без недоверия. Эмит понимал, что намерения у сестры Агнесы самые лучшие, и учитывая, что ей седьмой десяток, и что она посвятила себя не только службе церкви, но и службе сиротам, Эмит понимал, что ее рассказ заслуживает полного внимания. Но пока она рассказывала, он успел заметить, что желтые, красные и голубые пятна света от витража переместились со стены на стол, свидетельствуя о перемещении солнца и потере еще одного часа. Потом он пошел наверх сумкой Эмита и разбил окно на кухонной двери. Как и мальчики из сиротского дома, Билли взволнованно описывал утренние события, а Салли тем временем маневрировала на загруженной дороге. Он разбил окно, потому что дверь была заперта, а в кухне он набрал ложек и понес наверх в спальню. Зачем он набрал ложек? А ложки за тем, что принес им клубничное варенье. Салли посмотрела на Билли с изумлением. Он дал им банку моего клубничного варенья? Нет, сказал Билли, он дал им шесть. Эмит, ты ведь так сказал? Оба повернулись к Эмиту, смотревшему в окно. В общем, так, ответил он, не обернувшись. «Не понимаю», — в полголоса произнесла Салли. Она наклонилась к рулю и прибавила скорость, чтобы обогнать легковую машину. «Я дала ему как раз шесть банок. Ему могло хватить до Рождества. Почему он отдал все чужой компании?» «Потому что они сироты», — объяснил Билли. Салли подумала. «Да, конечно. Ты прав, Билли. Ты совершенно прав, потому что они сироты». Салли кивнула, одобряя логику Билли и отзывчивость Дачеса а Эмит отметил про себя, что она была гораздо больше возмущена потерей своего варенья, чем похищением его машины. «Вот он», — Эмит показал на здание вокзала. Салли развернулась перед носом «Шевроле». Когда пикап остановился, все трое вылезли из кабины. Эмит смотрел на вход на вокзале, а Билли сразу подошел к кузову, взял свой вещмешок и стал надевать. Увидев это, Салли сначала удивилась, а потом, прищурив глаза, негодующе обратилась к Эмиту. «Ты еще не сказал?» — чуть слышно спросила она. «Не рассчитывай, что я этим займусь». Эмит отвел брата в сторонку. «Билли, ты не надевай сейчас мешок». «Да ничего», — сказал Билли, подтягивая лямки. «Сниму, когда сядем в поезд». Эмит присел на корточки. «Билли, ты не поедешь на поезде». «Как это? Почему я не поеду на поезде?» «Разумнее тебе остаться у Сали, пока я съезжу за машиной. Я заберу ее и сразу вернусь за тобой в Морген» это какие-нибудь два-три дня. Но пока Эмит это объяснял, Билли все время мотал головой. «Нет», — сказал он, — «нет, я не могу вернуться к Сале. мы уже уехали из Моргина и едем в Сан-Франциско». «Это так, Билли, мы едем в Сан-Франциско, но сейчас наша машина едет в Нью-Йорк». При этих словах глаза у Билли широко раскрылись, его осенило. «Шоссе Линкольна и начинается же в Нью-Йорке», «Мы приедем на поезде, найдем Бейкер и можем поехать на Таймс-сквер и начать наше путешествие оттуда». Эмит посмотрел на Салли, ища поддержки. Она подошла к Билли и положила руку ему на плечо. «Билли», — начала она серьезнейшим тоном, — «ты совершенно прав». Эмит закрыл глаза. Теперь он ее отвел в сторонку. «Салли», — начал он, но она его перебила. Эмит, ты же знаешь, я буду только рада поддержать у себя Билли еще три дня. Видит Бог, я с радостью поддержала бы его хоть три года. Но он уже 15 месяцев ждал, когда ты вернешься из Салины. И за это время лишился отца и дома. Теперь его место рядом с тобой, и он это понимает. И, наверное, думает, что ты тоже должен это понимать. Сейчас Эмит понимал одно. Надо ехать в Нью-Йорк как можно скорее отыскать дачуса, А присутствие Билли этой задачи не облегчит. Но в одном отношении Билли был прав. Они покинули Морген. Похоронив отца и собрав вещи, они оставили эту часть жизни позади. Что бы ни случилось дальше, утешением может служить то, что им не надо возвращаться. Эммет повернулся к брату. «Ладно, Билли, поедем в Нью-Йорк вместе». Билли кивнул в подтверждении того, что это разумно. Подождав, когда Билли подтянет лямки вещмешка, Салли обняла его и напомнила, чтобы он хорошо себя вел и слушался брата. Эмита она не обняла и села в кабину, но, включив зажигание, поманила его к окну. Еще одно, сказала она. Что? Если хочешь ловить свою машину в Нью-Йорке, это твое дело, но я не хочу неделями просыпаться по ночам от беспокойства, поэтому через несколько дней позвони мне и скажи, что вы целы. Эмит стал было объяснять, что просьба с Салли трудновыполнима. Они будут заняты поисками машины, не знают, где остановятся, и смогут ли добраться до телефона. «Кажется, ты без труда нашел способ позвонить мне в семь часов утра, чтобы я бросила все дела и мчалась в Льюис. Не сомневаюсь, что в таком большом городе, как Нью-Йорк, ты сможешь найти еще один телефон и время, чтобы позвонить мне». «Хорошо», — сказал Эммет, — «я позвоню». «Хорошо», — сказала Салли. «Когда?» «Что когда?» «Когда позвонишь?» «Салли, я не знаю даже...» «Значит, в пятницу. Позвонишь мне в пятницу в 2.30». Не дожидаясь ответа, Салли тронулась, отъехала от вокзала и остановилась, дожидаясь просвета в потоке машин. Утром, когда они готовились выехать из сиротского дома, сестра Агнеса подарила Билли медальон на цепочке, сказав, что это святой Христофор, покровитель путешественников. Потом она повернулась к Эмиту. Он слегка испугался, что она и ему подарит медальон. Но она сказала только, что хочет кое о чем его спросить, а перед этим расскажет одну историю. История о том, как оказался на ее попечении дачес. «Однажды летом 44 -го года, — сказала она, — появился мужчина лет 50, а с ним тощий мальчик 8 лет. Оставшись с сестрой Агнесой наедине в ее кабинете, он объяснил, что его брат и невестка погибли в автомобильной катастрофе, и он единственный живой родственник мальчика, и, конечно, хочет воспитывать ребенка, тем более в таком восприимчивом возрасте, но он армейский офицер и в конце недели должен отправиться во Францию, и не знает, когда вернется с войны, и вернется ли. Я не поверила ни единому его слову, не говоря уже о том, что его растрепанная шевелюра не вязалась с офицерской должностью, а на пассажирском месте в его открытой машине сидела миловидная девица. Ясно было, что он отец мальчика, но разбираться с двуличными, бессовестными людьми не моя работа, мое дело заботиться о благополучии брошенных детей». И можешь не сомневаться, Эммет, маленького Дэниела бросили. Да, через два года отец появился, чтобы забрать Дэниела, когда это стало ему удобно, но мальчик этого не ожидал. Большинство наших мальчиков действительно сироты. У кого-то оба родителя умерли от гриппа или погибли в пожаре, или мать умерла родами, а отец убит в Нормандии. И это ужасное испытание для таких детей, которые вырастают, не зная родительской любви но представь себе осиротеть не из-за несчастья, а по предпочтению твоего отца, решившего, что ты стал помехой». Сестра Агнесса помолчала, чтобы Эмит вдумался в ее слова. «Не сомневаюсь, ты сердишься на Дэниела за то, что он бесцеремонно обошелся с твоей машиной. Но мы оба знаем, что в нем есть доброта, врожденная доброта, которая не могла вполне развиться. В этот критический период жизни больше всего ему нужен верный друг, который встанет рядом, убережет от безрассудств, поможет найти путь к исполнению его христианского долга. «Сестра, вы сказали, что хотите меня о чем-то спросить, не сказали, что хотите попросить о чем-то». Монахиня посмотрела на Эмита и улыбнулась. «Ты совершенно прав, Эмит. я не спрашиваю тебя об этом, я об этом прошу». «Мне уже есть за кем присмотреть, он родной мне по крови и тоже сирота». Она посмотрела на Билли с растроганной улыбкой, но затем с прежней настойчивостью обратилась к Эмиту. Эмит, ты считаешь себя христианином? Я не хожу в церковь. Но христианином себя считаешь? Так меня воспитали. Тогда ты, наверное, знаешь притчу о добром самарянине. Да, сестра Агнеса, я знаю притчу. И знаю, что хороший христианин помогает человеку в нужде. Да, Эмит, добрый христианин проявляет сострадание к тем, кому трудно. Это важная часть смысла притчи. Но также важно, говорит Иисус, что мы не всегда можем выбирать, Кому надо проявить милосердие? Перед рассветом, отъехав от дома и повернув на дорогу, Эмит думал, что они сбили ничем не обременены, ни долгами, ни обязательствами, и начинают жизнь с изного. А теперь, отъехав всего на 60 миль от дома и не в ту сторону, он за два часа дал два обещания. Когда в потоке машин образовался просвет и Салли повернула налево от вокзала, Эмит думал, что она обернется и помашет рукой. Но она только пригнулась к рулю и прибавила газу. С громким хлопком пикап помчался на запад, Салли даже не оглянулась. И только когда машина скрылась из виду, Эмит вспомнил, что у него нет денег. Дачес Какой день, какой день, какой день? Пусть машина Эмита была не самой ходкой, но солнце было высоко, небо голубое, и у всех встречных на лице улыбка. После Льюиса на первых полутораста милях встречалось больше элеваторов, чем людей. И в большинстве городов по пути, словно по декрету, всего было по одному: один кинотеатр, один ресторан, одно кладбище и один сберегательный банк. И, судя по всему, одно представление о правильном и неправильном. Но для большинства людей не важно, где они живут. Когда они утром встают, они не рассчитывают изменить мир. Они хотят чашку кофе и тост, 8 часов отработать и завершить день бутылкой пива перед телевизором. Так более или менее они ведут себя и в Атланте, Джорджия, и в Номе, Аляска. Если большинству людей все равно, где они живут, им тем более все равно, куда они едут. Этим и прелестно шоссе Линкольна. Когда видишь шоссе на карте, кажется, что этот Фишер, про которого рассказывал Билли, что он взял линейку и провел линию через всю страну, через горы, через реки, наплевать. При этом он, наверное, думал, что прокладывает необходимый путь для перемещения товаров и идей от моря и до синего моря во исполнение предначертанного судьбой. Но у всех встречных вид был такой, как будто они довольны бесцельностью своего перемещения. «Пусть дорога тебя встретит», — говорят ирландцы, — И оно встречало неустрашимых путников. Шоссе Линкольна. Встречало каждого из них. Ехали они на восток или на запад, или колесили по кругу. «Какой молодец, Эммит, что одолжил нам машину», — сказал Вулли. «Он молодец, — одолжил». Вулли улыбнулся и наморщил лоб, как Билли. «Как думаешь, им сложно было добраться домой?» «Нет», — сказал я. «Уверен, что Салли примчалась на своем пикапе, и все трое уже в кухне едят печенье и желе». Ты хотел сказать печенье и варенье. Именно. Меня немного огорчало, что Эмиту пришлось ехать в Льюис и обратно. Если бы я знал, что он оставляет ключи на козырьке, то избавил бы его от этой поездки. Самое интересное, что когда мы отъезжали от дома Эмита, у меня не было в планах угонять его машину. Я собирался уехать на автобусе. А чем плохо? В автобусе можешь сесть сзади и отдыхать. Можешь поспать или поболтать через проход с торговцем обувными кожами. Но перед самым поворотом на Амаху Билли зажужжал про шоссе Линкольна и не успели оглянуться, как очутились на окраине Льюиса. Потом, когда я вышел из Святого Ника, студебекер стоит у бордюра, ключ в замке зажигания, на водительском месте никого, как будто Эммет и Билли прямо так запланировали. Или Господь. В общем, судьба заявляла о себе громко и ясно, хотя Эммету придется ехать в свояси Приятно знать, сказал я Вулли, если сохраним темп, будем в Нью-Йорке утром в среду. Навестим моего папашу, рванем на дачу и вернемся с доли Эмита, пока он по нам не соскучился. А учитывая размер дома, какой вы с Билли сочинили, думаю, Эмит будет рад иметь чуть больше капусты, когда приедет в Сан-Франциско. Вилли улыбнулся при упоминании проекта Билли. Что касается нашего темпа, сказал я, как думаешь, когда мы будем в Чикаго? Улыбка сошла с лица вулли В отсутствии Билли обязанности штурмана я возложил на него. Свою карту Билли нам не давал, нам пришлось купить другую, конечно, на заправке Philips 66 И точно как Билли, Вули аккуратно прочертил черной линией наш маршрут по шоссе Линкольна до самого Нью-Йорка. Но когда мы выехали, он повел себя так, будто ему не терпелось убрать карту в бардачок. «Хочешь, я посчитаю расстояние?» спросил он, словно ждал плохого. Вот что я тебе скажу: забудь ты про Чикаго, да поищи по радио чего-нибудь послушать. И сразу улыбка его вернулась. Видимо, приемник был настроен на любимую станцию Эмита, но сигнал ее затух еще где-то в Небраске. Поэтому, когда Вулли включил приемник, послышался только атмосферный шум. Несколько секунд Вулли вслушивался, словно хотел понять, какого происхождения этот шум. Но как только он стал поворачивать ручку настройки, мне открылся еще один его скрытый талант. Как талант кулинара или проектировщика. Вулли не крутил ручку в поисках сильной станции. Он действовал как взломщик сейфов. Прищурясь, высунув кончик языка, он медленно вел оранжевую стрелку по шкале, ловя первое слабое появление сигнала. Потом еще медленнее подстраивался, пока сигнал набирал частоту и звучность, и, наконец, останавливался на пике приема. Первой ему попалась станция с музыкой кантри играли песню про ковбоя, потерявшего не то свою любимую, не то лошадь. Я не успел понять кого, волей двинулся дальше. Потом была сводка об урожае, потом пламенная проповедь баптистского священника, потом отрывок Бетховена, сильно приглаженный. Когда он не остановился даже на ш-бум-ш-бум, -бум», я уже засомневался, что в эфире есть что-нибудь для него подходящее. Но когда он дошел до 1540 кГц, там только что началась реклама хлопьев для завтрака. Вули отпустил ручку и смотрел на приемник с таким вниманием, какой уделяешь разве что врачу или гадалке. Как же он любил рекламу. За следующую сотню миль мы прослушали их, наверное, полсотни. Чего угодно. как Купе де Виль может или новых бюстгальтеров Плейтекс. Все равно чего. Вули покупать не собирался. Его очаровывала драма. В начале рекламы Вулли сосредоточенно слушал актера или актрису, излагающих свою дилемму, типа недостаточно освежающий вкус их ментоловых сигарет или зелень от травы на штанишках ребенка. По лицу Вулли было видно, что он не только разделяет их огорчение, но и подозревает, что все поиски счастья обречены на неудачу. Но как только эти омраченные души решали попробовать новый сорт того или сего, лицо у Вули светлело, а когда выяснялось, что названный продукт не только избавляет от досадных комков в пюре, но и от таковых же в жизни, Вули улыбался радостно и умиротворенно. В нескольких милях к западу от Эймса, в Айове, Вули напал на рекламу, где мать семейства вдруг выясняет, что трое ее детей привели на ужин по гостю каждый. Услышав о такой неприятности, Вули охает. Но тут, по мановению волшебной палочки, появляется сам шеф Боярди в своем пышном белом колпаке и с еще более пышным выговором. Еще один взмах палочки, и на столе шесть консервных банок спагетти с мясным соусом спасают положение. Мальчики набрасываются на еду. «Да чего вкусно, наверное», — вздохнул Вулли. «Вкусно?» — с отвращением повторил я. «Это же консервы». «Я понимаю, но ведь удивительно». «Удивительно или нет, но что это за ужин по-итальянски?» Вули повернулся ко мне с искренним недоумением. «А какой должен быть ужин по-итальянски?» «Ох, с чего же начать? Ты когда-нибудь слышал о Леонелло? «Спросил я. В Восточном Гарлеме». «По-моему, нет». «Тогда подсаживайся к столу». Вули весь обратился вслух. «Лионелло?» — начал я. «Это итальянский ресторанчик. Десять кабинетиков, десять столов и бар». «Диваны, обиты красной кожей, на столах красно-белые скатерти, из музыкального автомата Синатра. Все, как ты и ожидал. Единственная загвоздка в том, что если ты пришел с улицы в четверг вечером и попросил стол, тебя не посадят ужинать, даже если там пусто». Вули оживился. Он обожал головоломки. «Почему тебя не посадят ужинать?» «А почему тебя не посадят ужинать, Вули?» «Потому что все столы заняты». Но ты же сказал, там пусто». «Так и есть». Тогда как же они заняты? Ах, мой друг, в том-то и штука. Понимаешь, у Лионелла устроено так, что все столы зарезервированы навсегда. Если ты постоянный клиент у Лионелла, то можешь получить столик на четверых около музыкального автомата в любую субботу в восемь. И ты платишь за этот столик каждую субботу вечером. Все равно, пришел ты или нет. И больше никто за него сесть не может. Я посмотрел на Вули. Ты понимаешь меня? Я понимаю тебя сказал он. И я видел, что понимает. «Скажем, сам ты не клиент Леонелла но, к счастью, у тебя есть друг, клиент, и он разрешил тебе воспользоваться его столом, когда уезжает из города. И вот суббота в разгаре, ты надеваешь лучшие шмотки и отправляешься в Гарлем с тремя друзьями. Ну, как с тобой, Билли и Эмитом Точно, со мной, Билли и Эмитом Вот мы сели, заказали напитки, а меню можешь не просить. Почему? Потому что у Лионелла их нет». Тут я волей сильно озадачил. Тут он рот открыл еще шире, чем при рекламе шефа Боярди. «Дачас, как ты можешь заказать обед без меню?» «У Лионелла», — стал объяснять я. «Когда ты сел за стол и заказал напитки, официант подтаскивает стул к твоему столу, поворачивает его спинкой к вам, садится, кладет на спинку руки и перечисляет, что они сегодня подают. «Добро пожаловать к Лионелло", говорит он. «Сегодня у нас закуски». Фаршированные артишоки, моллюски маринара, моллюски ореганата и жареные кальмары. Горячие блюда: лингвини с моллюсками, спагетти карбонара и пена И главное блюдо: курица по-охотничьи, телячьи котлеты, телятина по-милански и оссобука на мозговой косточке. Я взглянул на моего штурмана Вижу по твоему лицу, что ты несколько ошеломлен таким разнообразием, но не волнуйся, Вуле, потому что единственное блюдо, которое ты должен заказать у леонелла как раз его официант не назвал, Фетучини мио аморе, фирменное блюдо заведения, свежесваренная паста в соусе из томатов, бекона, карамелизованного лука со щепоткой красного перца. Но почему официант его не назвал, если это фирменное блюдо ресторана? Именно потому не назвал, что это их фирменное блюдо — фетучини мио аморе. Или ты сам знаешь о нем, чтобы заказать, или ты его не заслуживаешь. По улыбке Вули я видел, что он наслаждается вечером у Лионелла. «У твоего отца был свой столик у Лионелла?» Я рассмеялся. «Нет, Вули, у моего папаши нигде не было столика. Но шесть роскошных месяцев он был метродотелем, и мне позволяли сколько угодно торчать на кухне, только не мешать». Я хотел рассказать Вули о Лу, шефе, но тут нас обогнал грузовик, и шофер погрозил мне кулаком. В другой раз я показал бы ему шиш и уже собрался, но тут заметил, что, увлекшись своим рассказом, сбавил скорость до 30. Неудивительно, что шофер разозлился. Но когда нажал на газ, оранжевая стрелка на спидометре сползла с 25 на 20. Я дожал педаль до пола, скорость упала до 15, тогда я свернул на обочину, и машина встала. Я выключил и включил зажигание, досчитал до трех и нажал стартер. Никакого эффекта. «Чертов студибекер», — пробормотал я. «Наверное, сел аккумулятор». Но тут же сообразил, радио работает, значит, дело в другом. «Может быть, свечи?» «У нас кончился бензин?» — спросил Вулли. Я посмотрел на Вули, потом на указатель уровня топлива. Стрелка тоже оранжевая, стояла на нуле. «Кажется так, Вули. кажется так». Нам повезло в том, что мы еще не выехали за пределы города, Эймса, и впереди я видел красного крылатого коня, заправку «Мобил». Я сунул руку в карман и выгреб мелочь, найденную в бюро мистера Уотсона. После гамбургера и мороженого, купленных в Моргене, от нее осталось семь центов. «Вули, у тебя случайно не найдется денег?» «Денег», — повторил он. «Почему это, — подумал я, — люди из денежной семьи всегда произносят это слово так, как будто оно на иностранном языке?» Я вышел из машины и посмотрел на дорогу, в одну сторону и в другую. На другой стороне улицы в кафе уже собирались люди к обеду. Дальше была прачечная автомат, перед ней на стоянке две машины. Но за ней винный магазин, кажется, еще не открывшийся. В Нью-Йорке уважающий себя хозяин винного магазина не оставит там деньги на ночь. Но мы были не в Нью-Йорке, мы были в глубинке. Здесь большинство людей, читая «На богу уповаем» на долларовой купюре, понимают эти слова буквально. А в случае, если денег нет в кассе, я подумал, что стащу ящик виски и предложу заправщику несколько бутылок, чтобы залил мне в бак. Одна проблема — как туда влезть? «Дай мне ключи, а?» Вули наклонился, вынул ключ из зажигания и подал мне в окно. «Спасибо», — сказал я и пошел к багажнику. «Дачас». «Что, Вули?» «Как думаешь, можно мне... Думаешь, можно сейчас?» «Вообще, я в чужие привычки не вмешиваюсь. Хочешь встать сранья, идти на службу в церковь — встань и иди. Хочешь спать до полудня во вчерашней одежде — спи до полудня во вчерашней одежде. Но учитывая, что у Вули осталось уже мало пузырьков с лекарством, а мне нужен штурман, я еще раньше попросил его воздержаться от утренней дозы. Я еще раз посмотрел на винный. Я не представлял себе, сколько времени мне потребуется, чтобы влезть и выйти. Так что, может, и неплохо, если Вулли побудет наедине со своими мыслями. «Ладно», — сказал я, — «но ограничься парой капель». Он уже потянулся к бардачку, когда я шел к багажнику. Открыл багажник и невольно улыбнулся. Когда Билли сказал, что они с Эмитом отправляются в Калифорнию с тем, что влезло в их рюкзаки, я подумал, что он выразился фигурально. Но ничего фигурального тут не было. Был рюкзак, действительно. Я отодвинул его и поднял войлок с запасного колеса. Рядом с шиной лежал домкрат и рычаг. Рычаг был тонковат, но если им можно поднять Студебекер, подумал я, то и деревянную дверь осилит. Я взял рычаг в левую руку, а правой стал укладывать на место войлок. И тут-то я увидел, из-под черной шины выглядывал уголок бумаги, белый, как ангельское крыло. Эмит Чтобы найти дорогу к воротам товарного двора, Эмиту понадобилось полчаса. Пассажирский пути и грузовой шли рядом. И хотя пассажирская и товарная станция отстояли одна от другой недалеко, чтобы дойти от одних ворот до других, надо было сделать крюк в милю. Сначала шел ухоженный проспект с магазинами, а потом через пути зона литейных, складов металлолома и гаражей. Шагая вдоль проволочного забора, ограждавшего товарную станцию, Эмит начал ощущать тяжесть стоявшей перед ним задачи. Если вокзал был достаточно велик, чтобы пропустить несколько тысяч пассажиров, прибывающих за день в этот среднего размера город, то товарная станция оказалась огромной. Раскинувшаяся на пять акров, она включала в себя приемный парк, сортировочные участки, конторы, ремонтные мастерские, а главное, сотни и сотни товарных вагонов. Угловатые цвета ржавчины, они стояли впритык, ряд за рядом, чуть ли не до горизонта. Предстояло ли им отправиться на восток или на запад, на север или на юг, груженными или порожними, они были такими, как подсказывал здравый смысл, безымянными и взаимозаменяемыми. К станции вела широкая улица, уставленная складами. На подходе перед воротами Эммет увидел только одного человека, немолодого мужчину в инвалидном кресле. Даже издали было видно, что обе ноги у него отрезаны выше колена. Ясно, жертва войны. Если ветеран рассчитывал на людскую отзывчивость, подумал Эмит, то лучше было бы расположиться перед вокзалом. Чтобы оценить обстановку, Эмит расположился напротив ворот в подъезде дома с окнами, с закрытыми ставнями. За забором невдалеке стоял двухэтажный кирпичный дом, довольно опрятный. Там должна быть диспетчерская, с расписаниями и поездными ведомостями. Эмит наивно предполагал, что сможет незаметно проникнуть туда и посмотреть расписание на стене. Но сразу за воротами стояло маленькое здание, очень похоже, что караулка. И в самом деле, пока Эмит размышлял, к воротам подъехал грузовик, из домика вышел охранник с блокнотом, чтобы пропустить машину. «Не проберешься», — подумал Эмит — «значит, надо ждать, когда информация сама придет к нему». Эмит взглянул на армейские часы, которые ему одолжил Билли, четверть двенадцатого. Подумав, что может появиться шанс в обеденное время, Эмит прислонился к стене в подъезде и ждал, мыслями вернувшись к брату. Когда Эмит и Билли вошли в вокзал, Билли весь обратился в зрение. Он разглядывал высокие потолки, окошки касс, кафетерий, чистильщика обуви, газетный киоск. «Я никогда не был на вокзале», — сказал он. «Ты не таким его себе представлял?» «Нет, именно таким». «Пошли», — с улыбкой сказал Эмит. «Сядем». Эмит провел брата через зал ожидания к тихому углу, где была свободная скамья. Билли снял мешок, сел и подвинулся, чтобы освободить место для Эмита, но Эмит не сел. Билли, мне надо узнать насчет поездов в Нью-Йорк, но потребуется время. Обещай, пока не вернусь, оставаться на месте. Хорошо, Эмит. И имея в виду, это не Морген, тут много народу приходит и уходит, все чужие, так что лучше сиди сам по себе. Я понимаю. Хорошо. Но если хочешь узнать про поезд в Нью-Йорк, почему не спросишь в справочной? Она вон тут, под часами. Билли показал, Эмит обернулся, посмотрел, потом подсел к Билли. Мы с тобой поедем не на пассажирском поезде. Почему, Эмит? Потому что наши деньги в Студебекере. Билли подумал, потом взялся за свой мешок. Мы можем заплатить моими серебряными долларами. Эмит с улыбкой остановил руку брата. Нет, не можем. Ты собирал их годами. И теперь осталось совсем немного, да? Тогда что мы будем делать? Прокатимся на товарном поезде. Для большинства людей полагал Эмит правило «необходимое зло». Они неудобства, которые терпим ради привилегии жить в упорядоченном мире. Вот почему большинство людей, имея на то возможность, склонны раздвигать рамки правил. Превысить скорость на пустом шоссе или позаимствовать яблоко из беспризорного сада. Но Билли в отношении правил был не просто педантом, он был фанатиком. Без всяких просьб он застилал постель и чистил зубы. В школу приходил непременно за 15 минут до первого звонка и всегда поднимал руку перед тем, как заговорить. Так что Эмиту пришлось крепко подумать, как преподнести это брату, и в итоге он остановился на фразе «прокатимся на товарном», в надежде, что это смягчит неизбежные сомнения брата. По лицу Билли Эмит понял, что слова подобраны удачно. Как безбилетники, сказал Билли с легким удивлением. Точно, как безбилетники. Эмит потрепал брата по колену, поднялся со скамьи и пошел. Когда часы вули в машине директора. Эмит остановился и обернулся. А откуда ты об этом знаешь? Дачус мне сказал. Вчера после завтрака мы говорили о графе Монте Кристо как Эдмон Дантес, неправильно посаженный в тюрьму, сбежал из замка Иф, зашил себя в мешок, предназначенный для покойного аббата Фария, чтобы стражники, ничего не подозревая, вынесли его за ворота тюрьмы. Дачас объяснил, как они с Вули сделали то же самое. Их тоже посадили неправильно, они спрятались в багажнике директора, и он, ничего не подозревая, вывез их за ворота. Только Дачеса и Вули не бросили в море. Билли рассказывал это с таким же волнением, с каким рассказывал Сали о происшествии в сиротском доме, о разбитом стекле и ложках на полу. Эмит снова сел. Билли, тебе, по-моему, нравится дачес? Билли смотрел на него с недоумением. А тебе дачес не нравится? Нравится, но это не значит, что нравятся все его поступки. Как он раздал варенье Сали, такие? Эмит рассмеялся. Это как раз нормально, я о другом. Билли продолжал смотреть на него. А Эммет подыскивал подходящий пример. «Помнишь, Дачас рассказывал, как они убегали смотреть кино? Это когда они вылезали через окно ванной и бежали по картофельному полю? Да, только Дачас рассказал не всю историю. Он был не просто участником этих побегов в город. Он был заводилой. Это он все придумал. И он подбивал других сбегать, когда хотел посмотреть кино. И по большей части бывало так, как он рассказал. Если они сбегали в субботу вечером, часов в девять, то возвращались к часу ночи, и никто об этом не знал. Но однажды часу очень захотелось посмотреть какой-то новый вестерн с Джоном Уэйном. А всю неделю шел дождь, и не похоже было, что перестанет, так что сговорить он смог только одного — моего соседа по койке Таунхауса. Не успели они пройти половину поля, как хлынул дождь. Промокли, ботинки ввязли в грязи. Но они не остановились. Когда дошли, наконец, до реки, а она взбухала из-за дождей. Дачис передумал и сел. Сказал, что холодно, сыро, он устал и дальше не пойдет. А Таунхаус подумал, в какую даль зашли, он не повернет назад, и поплыл через реку, а Дачис остался. Билли кивал, слушая рассказ, и сосредоточенно морщил лоб. «Все бы обошлось», — продолжал эмит Но когда Таунхаус уплыл, Дачис решил, что он устал, совсем промок, замерз и пешком обратно не пойдет. Он вышел на ближайшую дорогу, проголосовал. Его подобрал пикап, и он попросил подкинуть его до кафе чуть дальше по дороге. Единственная затыка — водителем пикапа оказался свободный от дежурства полицейский. И он повез дача не в кафе, а повез к директору колонии. И таунхауса, когда он вернулся в час, уже ждали охранники. Таунхауса наказали? Да, Билли, и строго при том. Чего не рассказал брату Эмит, у директора Акерли было два простых правила, когда речь шла о самовольном нарушении. Первое правило, ты можешь заплатить за него либо неделями, либо поркой. Затеял драку в столовой, либо три недели добавлено к сроку, либо три удара хлыстом по спине. Второе же правило, поскольку ребята-негры вдвое хуже приспособлены к учению, чем белые, им уроки должны быть вдвое длиннее, так что если дачесу добавили к сроку 4 недели, то таунхаус получил 8 ударов хлыстом, прямо там, перед столовой и перед общим строем. Дело в том, Билли, что Дачус полон энергии, энтузиазма и добрых намерений тоже, но иногда его энергия и энтузиазм становятся поперек добрых намерений, а расплачиваться за это часто приходится кому-то другому. Эмит надеялся, что это воспоминание немного отрезвит Билли, и судя по его лицу угадал. Это печальная история, сказал Билли. Печальная, подтвердил Эмит. Мне жалко Дачуса. Эмит посмотрел на брата с удивлением. Почему Дачуса били? Это же он втянул таунхауса в историю. Это только потому, что вода в реке поднялась, и он не стал переправляться. Это верно, но почему именно его тебе жалко? Потому что он, наверное, не умеет плавать и стыдился в этом признаться. Как и предвидел Эмит, вскоре после полудня работники железной дороги потянулись из ворот обедать. Понаблюдав за ними, Эмит понял, что очень ошибся насчет того, где выбрал позицию ветеран. Почти у каждого выходящего что-то находилось для него, будь то 5 центов или 10, или доброе слово. Эмит понимал, что нужными ему сведениями, скорее всего, располагают те, кто выходил из административного здания. Они отвечают за расписание и погрузку-выгрузку, знают, какие вагоны, когда прицепить, и к какому составу, и куда он отправится. Но Эмит к ним не подходил. Он ждал других — кондукторов, грузчиков, машинистов. Людей, которые работают руками, с почасовой оплатой. Эмит инстинктивно чувствовал, что они скорее признают в нем своего. И пусть не преисполнится сочувствие, но по крайней мере спокойно отнесутся к тому, что железная дорога с кого-то не получит за проезд. Но если инстинкт говорил ему, что обращаться надо к этим людям, разум подсказывал, что надо дождаться отставшего, одиночку. Хотя рабочий человек может и согласиться нарушить правила ради чужого, но скорее, когда он один, без товарищей. Эмиту пришлось почти полчаса ждать первого одиночку, рабочего в джинсах и черной футболке, по виду не старше лет 25. Когда молодой человек остановился, чтобы закурить, Эмит перешел улицу. Извини, сказал он. Молодой человек помахал спичкой, чтобы погасить, оглядел Эмита и не ответил. Эмит выдал историю о том, что у него есть дядя в Канзас-Сити, машинист. Его товарный поезд этим вечером должен остановиться здесь, в Льюисе, по пути в Нью-Йорк. Но Эмит не запомнил номер поезда и время, когда он прибывает. Когда Эмит увидел молодого человека, он подумал, что они почти сверстники, и это ему на руку. Но едва заговорив, понял, что ошибался. Тот всем видом показывал, что не хочет слушать. «Да ну», — сказал он с кривой улыбкой. «Дядя из Канзас-Сити? Надо же!» Он затянулся и бросил недокуренную сигарету на мостовую. «Будь хорошим мальчиком, пойди домой, мама беспокоится, куда ты подевался». Молодой человек неторопливо пошел прочь. Эммит встретился глазами с калекой, наблюдавшим за их разговором. Потом посмотрел на караулку, наблюдал ли за ними и охранник, но тот, откинувшись на спинку стула, читал газету. Из ворот вышел мужчина постарше в спортивном костюме и остановился, чтобы переброситься приветливыми словами с безногим. Шапку он так сильно сдвинул на затылок, что непонятно было, зачем он вообще ее носит. Когда он пошел дальше, Эмит его нагнал. «Если не получилось со сверстником», — подумал Эмит, — «то тут можно использовать разницу в возрасте». «Прошу извинить меня, сэр», — почтительно сказал он. Рабочий повернулся к нему с дружелюбной улыбкой. «Да, сынок, чем могу помочь?» Эмит повторил историю про дядю, человек выслушал ее с интересом, даже чуть подавшись к Эмиту, как будто хотел не упустить ни слова. Но когда Эмит закончил, он покачал головой. Рад бы помочь тебе, друг, но я их только сцепляю, не спрашиваю, куда они поедут. Он пошел дальше, и Эмит примирился с мыслью, что нужен какой-то другой план действий. Эй, слушай! окликнул его кто-то. Эмит обернулся. Это звал нищий. «Извини», — сказал Эмит, вывернув карманы штанов, — «у меня ничего нет». «Ты не понял, друг? Это у меня для тебя есть». Эмит стоял в нерешительности, и нищий подъехал к нему. «Ты хочешь заскочить на товарный до Нью-Йорка, верно?» Эмит изобразил легкое удивление. «Я лишился ног, но не ушей. Ты слушай, если хочешь заскочить на товарный, ты не тех спрашиваешь. Джексон не затопчет тебе ботинок, если он загорится». И, как сказал Арни, он только сцепляет их. Это дело важное, да, но касается только того, как едет поезд, а не куда едет. Так что Джексона и Арни бесполезно спрашивать, бесполезно. Если хочешь узнать, как вскочить на поезд в Нью-Йорк, спрашивать надо меня. На лице Эммета, должно быть, выразилась недоверчивость, потому что нищий улыбнулся и показал большим пальцем себе на грудь. «Я 25 лет проработал на железной дороге». Пятнадцать лет тормозным кондуктором и десять на сортировочной, здесь, в Льюисе. Как, по-твоему, я лишился ног?» Он с улыбкой показал на культи. Потом окинул взглядом Эмита, приветливее, чем молодой рабочий. «Сколько тебе? Восемнадцать?» «Да», — сказал Эммит. «Веришь или нет, я кататься начал, когда был моложе. Тогда до шестнадцати лет не брали на работу. Ну, может, в пятнадцать, если вышел ростом. Коллега покачал головой с грустной улыбкой и откинулся на спинку, как старик в любимом кресле у себя в гостиной. Начинал я на Южно-Тихоокеанской, проработал семь лет на юго-западном участке, потом восемь лет на Пенсильванской железной дороге, самой большой в стране. В те времена я больше времени ездил, чем сидел на месте. До того доходило, что утром, когда слезешь с кровати, весь дом как будто едет под ногами. Иду в уборную, за мебель хватаюсь. Он засмеялся и покачал головой. «На Пенсильванской, на Берлингтонской, на Объединенной Тихоокеанской, на Большой Северной все железные дороги изъездил». Он умолк. «Вы говорили насчет поезда в Нью-Йорк», — мягко напомнил Эммет. «Точно, Большое Яблоко. А ты уверен насчет Нью-Йорка? С этой товарной станции ты можешь отправиться куда в голову взбредет, и даже в такие места, о каких и не думал. Флорида, Техас, Калифорния». «Санта-Фе, например. Бывал там?» «Какой город! В это время года днем там тепло, а ночью холод, и сеньориты такие приветливые, каких мало где встретишь». Он рассмеялся, а Эмит забеспокоился, что разговор ушел в сторону. «Когда-нибудь с удовольствием съезжу в Санта-Фе», — сказал Эмит. «Но сейчас мне надо в Нью-Йорк». Нищий перестал смеяться и сделался серьезным. «Да, такая вот штука жизнь. Мечтаешь поехать в одно место...» а должен ехать в другое. Он посмотрел налево и направо и подъехал поближе. Я слышал, ты спросил Джексона насчет вечернего поезда в Нью-Йорк. Значит, будет Empire Special, он отбывает в час 55. Это красавец. Идет 90 миль в час, всего 6 остановок в пути меньше 20 часов. Но если хочешь попасть в Нью-Йорк, тебе не надо на Empire Special потому что в Чикаго к нему цепляют вагон с облигациями на предъявителя для Уолл-Стрита, и в нем не меньше четырех вооруженных охранников, и когда они решат тебя ссадить, они не будут ждать до станции. Он посмотрел в небо. Теперь Уэст-Коуст Перешеблс. Он проходит Льюист в шесть утра. Поезд неплохой, но в это время года он полон под завязку, а тебе надо вскочить в него при свете дня. Так что Перешеблс тебе тоже не годится. А нужен тебе... «Сансет-Ист. Он проходит здесь вскоре после полуночи, и я тебе точно объясню, как на него впрыгнуть, но сперва ответь мне на один вопрос». «Спрашивай», — сказал Эммет. Нище улыбнулся. «Какая разница между тонной муки и тонной крекеров?» Вернувшись на вокзал, Эмит с облегчением увидел Билли на прежнем месте. На скамье, мешок рядом, большая красная книга на коленях. Когда Эмит подсел к нему, Билли слегка волнуясь спросил. «Ты придумал, на каком поезде мы поедем?» «Да, Билли, но он отходит вскоре после двенадцати ночи». Билли одобрительно кивнул, как будто вскоре после двенадцати это то, что нужно. Эмит снял с руки часы брата. «Держи». «Нет», — сказал Билли, — «теперь ты носи, тебе надо следить за временем». Надевая часы, Эмит увидел, что уже почти два. «Есть хочу», — сказал он. Пойду посмотрю, нельзя ли чего прихватить. «Не надо ничего прихватывать, Эмит. у меня есть еда». Билли полез в мешок и вынул свою фляжку, две бумажные салфетки и два сэндвича в пергаменте с четкими краями и углами. Эмит улыбнулся, подумав, что Салли заворачивает сэндвичи так же аккуратно, как застилает кровати. «Один с ростбифом и один с ветчиной», — сказал Билли. Я не мог вспомнить, что ты больше любишь ростбиф больше ветчины или ветчину больше ростбифа, и мы решили взять и такой и такой. Оба с сыром, но майонез только с ростбифом. Я беру с ростбифом, сказал Эмит. Братья развернули сэндвичи и откусили по солидному куску. Да здравствует Саль! Разделяя чувства Эмита, Билли посмотрел на него, но с некоторым недоумением. К чему это сказано? Вместо объяснения Эмит поднял сэндвич над головой. «А», — сказал Билли, — «они не от нее». «Не от нее?» «Они от миссис Симпсон». Эмит замер на секунду с поднятым сэндвичем, а Билли откусил от своего. «А кто это, миссис Симпсон?» «Добрая леди сидела рядом со мной». «Сидела рядом здесь?» Эмит показал на свое место на скамье. «Нет», — сказал Билли и показал на место справа от себя. «Сидела рядом здесь». «Это она сделала сэндвичи?» Она купила их в кафетерии и принесла сюда, потому что я сказал ей, что мне нельзя уходить. Эмит опустил руку с сэндвичем. «Билли, нельзя брать еду у незнакомых». «Но я не брал, когда мы были незнакомы. Я взял, когда мы подружились». Эмит на секунду закрыл глаза. «Билли», — начал он как можно мягче, — «ты не можешь подружиться с кем-то только потому, что поговорил с ним на вокзале. Даже если вы час просидели рядом на скамейке, ты едва ли что узнаешь об этом человеке». «Я много знаю о миссис Симпсон», — поправил его Билли. «Я знаю, что она выросла около Атамвы, в Айове, на такой же ферме, как наша, только на ней выращивали одну кукурузу, и она не была заложена. А у нее две дочери, одна живет в Сент-Луисе, а одна в Чикаго. И которая живет в Чикаго, ее зовут Мэри, она должна родить, своего первенца. Поэтому миссис Симпсон и оказалась на вокзале, чтобы ехать на поезде Empire Special в Чикаго», и помогать Мэри с ребенком. Мистер Симпсон поехать не мог, потому что он президент клуба «Лайонс», и в четверг вечером должен председательствовать на обеде. Эммет поднял руки вверх. «Ясно, Билли, вижу, ты много узнала о миссис Симпсон, так что вас уже нельзя считать незнакомыми. Но это еще не значит, что вы друзья. За час или два друзьями нельзя стать. Для этого нужно намного больше времени. Понял? Понял». Эмит откусил от сэндвича. «А сколько нужно?» Спросил Билли. Эмит проглотил. Сколько чего? Сколько времени нужно говорить с человеком, чтобы он стал твоим другом? Эмит хотел было объяснить тонкости в развитии отношений между людьми, но сказал просто: Десять дней. Билли подумал и покачал головой. Десять дней ждать, чтобы кто-то стал твоим другом. Это очень долго. Шесть дней, предположил Эмит. Билли откусил от сэндвича и жевал, размышляя, потом кивнул решительно. «Три дня», — сказал он. «Ладно», — сказал Эмит, — «согласимся, чтобы стать друзьями, нужно по крайней мере три дня, но до тех пор считаем его чужим». «Или знакомым», — сказал Билли, — «или знакомым». Братья продолжали жевать. Эмит показал головой на большую красную книгу, лежащую на том месте, где сидела перед этим миссис Симпсон. «Что за книгу ты читаешь?» Компендиум героев, авантюристов и других неустрашимых путешественников профессора Абакуса Абернетти. Звучит увлекательно, можно взглянуть. С некоторым сомнением Билли перевел взгляд с книги на брата и обратно на книгу. Эмит положил сэндвич на скамью и тщательно вытер руки салфеткой. Тогда брат отдал ему книгу. Хорошо зная брата, Эмит не раскрыл книгу наугад. Он начал сначала, с самого начала, сфорзаться. И правильно сделал. Переплет был сплошь красный с золотым титулом, а на форзацах подробная карта мира с пунктирными линиями. Каждый пунктир был обозначен буквой алфавита и, по видимому, обозначал путь героя. Билли положил свой сэндвич, вытер руки салфеткой и подсел поближе к Эмиту, чтобы рассматривать книгу вместе, так же, как делал в более юном возрасте, когда Эмит читал ему книжку со сказками, и так же, как в прежнее время. Эмит поглядывал на брата, можно ли читать дальше. По его кивку Эмит открыл титульную страницу и с удивлением увидел надпись «Неустрашимому Билли Уотсону с пожеланиями всяческих путешествий и приключений». Элли Маттисон. Имя было смутно знакомое, но кто такая Элли Маттисон, Эмит не мог вспомнить. Билли, должно быть, почувствовал его недоумение и показал пальцем на подпись. «Библиотекарь». «Ну, конечно», — подумал Эммит. «В очках, с чувством тогда говорила о Билле». Эммит открыл оглавление. Ахилл, Бун, Вашингтон, Галилей, Геракл, Да Винчи, Дантес, Дон Кихот, Зенон, Зора, Исмаил, Король Артур, Линкольн, Магеллан, Наполеон, Одиссей, Орфей, Пола, Робин Гуд, Синдбад, Тисей, Ты, Фок, Цезарь, Эдисон, и Сон. «Они в алфавитном порядке», — сказал Билли. Через минуту Эмит вернулся к Форзацу, чтобы сопоставить буквы при пунктирах с именами героев. Да, вот Магеллан отплывает из Испании в Ост-Индию, Наполеон вторгается в Россию, и Дэниел Бун исследует дебри Кентуки. Бегло взглянув на введение, Эмит стал перелистывать все 26 глав книги. Каждая была в 8 страниц длиной. Кратко о детстве героя, а затем основательно о его подвигах, достижениях и приключениях. Эмит понял, почему его брат снова и снова возвращается к этой книге. Каждая глава сопровождалась картами и иллюстрациями, не менее увлекательными, как, например, чертеж летательного аппарата «Да Винчи или план лабиринта, где Тисей сразился с Минотавром. Ближе к концу книги Эмит наткнулся на два чистых листа. Кажется, забыли напечатать главу. «Ты пропустил страницу». Билли перевернул страницу назад. «Этот разворот тоже был чистый, только вверху левой страницы было название главы. Ты». Билли почтительно прикоснулся к бумаге. «Здесь профессор Абернетти предлагает тебе рассказать о твоем приключении». «У тебя, наверное, его еще не было», — с улыбкой сказал Эммет. «По-моему, оно уже началось», — сказал Билли. «Наверное, можешь приступить к описанию, пока ждем поезда». Билли помотал головой. Он вернулся к самой первой главе и прочел первую фразу. «Уместно начать наше повествование с быстроногого Ахила, чьи древние подвиги обессмертил Гомер в своей эпической поэме «Илиада». Билли поднял голову и пояснил. Причиной Троянской войны был суд Париса. Богиня Раздора обиделась, что ее не позвали на пир на Олимпе, и подбросила на стол золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Афина, Гера и Афродита, каждая хотела получить это яблоко. Тогда Зевс послал их на землю, чтобы их спор решил троянский царевич Парис. Билли показал на картинку, где три женщины в свободных одеждах собрались вокруг молодого человека, сидящего под деревом. Чтобы повлиять на Париса, Афина обещала ему мудрость, Гера обещала власть. Афродита же – прекраснейшую женщину на свете Елену, жену спартанского царя Менелая. Он выбрал Афродиту, и она помогла ему похитить Елену. Разгневанный минилай объявил войну Трое, но Гомер начинает свой рассказ не сначала. Билли передвинул палец на третий абзац с тремя словами на латыни. Гомер начинает повесть «In medias res», что значит середины вещей», то есть «самого важного». Он начинает с 90-го года войны, когда герой Ахил предается гневу в своем шатре. И с тех пор многие прекрасные истории о приключениях именно так рассказывались. Билли посмотрел на брата. «По-моему, наше приключение уже началось, Эмит, но я еще не могу его описывать, пока не узнаю, где его середина». Дачес Мы с Вулли лежали на кроватях в гостинице «Хаувард Джонсонс», милях в 50 к западу от Чикаго. Когда проехали мимо первой, сразу после моста через Миссисипи в Иллинойсе, Вули восхитился оранжевой крышей и голубым шпилем. Когда миновали вторую, он сильно заморгал, как будто испугался, что ему мерещится или что я езжу кругами. «Ты не волнуйся», — сказал я, — «это просто Хаувард Джонсонс». «Хаувард кто?» «Это ресторан и мотель. Куда не поедешь, они всюду. И всегда вот такие». Все, «Все?» К 16 годам Вули успел побывать в Европе не меньше пяти раз. Он был в Лондоне, Париже и Вене, бродил по залам музеев, посетил оперу, поднялся на Эйфелеву башню. А на родине Вулли по большей части мотался между квартирой на парк-авеню, домом в Одерондокских горах и кампусами трех частных школ в Новой Англии. Тем, что не знал он об Америке, можно было заполнить Большой каньон. Когда мы проезжали мимо входа в ресторан, Вули оглянулся назад. 28 сортов мороженого, с удивлением прочел он. Час был поздний, мы устали, проголодались, и когда Вули увидел на горизонте голубой шпиль, выбора не оставалось. Вули много раз ночевал в отелях, но в таких, как Хауард Джонсонс, ни разу. Когда мы вошли в номер, он стал обследовать его, как детектив-инопланетянин. Он открыл стенные шкафы и с узумлением увидел утюг и гладильную доску. Открыл тумбочку у кровати и с удивлением увидел там Библию, потом зашел в душ и тут же вернулся с двумя кусками мыла. Каждый завернут отдельно. Освоившись, Вулли включил телевизор. Экран зажегся, и появился одинокий ковбой в шляпе еще белее и больше, чем у шефа Боярди. Он наставлял молодого бандита, объясняя, что такое правда, справедливость и американский образ поведения. Видно было, что молодой теряет терпение, и когда он готов уже был схватиться за свой шестизарядный, Вули переключил канал. Теперь сержант Джо Фрайдей в костюме и шляпе внушал то же самое молодому отщепенцу, который возился со своим мотоциклом. Отщепенец тоже терял терпение, но когда он уже готов был, казалось, швырнуть сержанту в голову гаечный ключ, Вули переключил канал. «Ну, поехали теперь», — подумал я. И в самом деле, Вулли продолжал переключать каналы, пока не напал на рекламу. Он убрал звук, подбил подушки и расположился поудобнее. Вулли в своей стихии. В машине его завораживали звуки рекламы без картинок. Теперь ему хотелось картинок без звука. Когда реклама закончилась, Вулли выключил свою лампу, сполз пониже и, заложив руки за голову, стал глядеть в потолок. После еды он принял несколько капель своего лекарства, и я подумал, что сейчас они произведут свое волшебное действие, поэтому немного удивился, когда он заговорил. «Слушай, Дачес», — сказал он, глядя в потолок. «Да, Вули?» В субботу вечером в 8 часов ты, я и Эмит сбились, сидим за столиком около музыкального автомата. И кто еще там будет? Я лег и тоже посмотрел в потолок. «У Лионелла? Давай подумаем». В субботу вечером будет несколько шишек из городского совета. Боксеры и сколько-то гангстеров. Может быть, Джо Димаджо с Мерлин Монро, если они в городе. И все будут у Лионелла в один вечер? Так уж это заведено, Вули. Ты открываешь ресторан, куда невозможно попасть, и все хотят туда. Вули подумал. Где они сидят? Я показал на потолок. Гангстеры за своим столом, соседним с мэром. Боксер с певичкой, ближе к бару, ест устрицы. А Димаджио с супругой за столом рядом с нами. Но вот что главное, Вулли, за столом, ближе к кухне, сидит невысокий лысоватый человек в костюме в полоску, один. «Я вижу его», — сказал Вулли. «Кто он?» Леонелло Брандолини». «Что? Хозяин? Он самый». «И сидит один?» «Точно, по крайней мере, в начале вечера». Обычно он усаживается часов шесть, когда никого еще нет. Немного поест и выпьет бокал Кианти. Проверяет книги, ответит на звонок по телефону. Там есть телефоны на длинном шнуре, тебе приносят на стол. Но часам к восьми ресторан начинает оживляться, а он выпьет двойной эспрессо и ходит от стола к столу. «Ну, как мы сегодня?» — говорит он и похлопывает посетителя по плечу. «Рад вас снова видеть. Проголодались? Надеюсь, да. У нас сегодня много разного». Сделав несколько комплиментов дамам, подает знак бармену. «Рока, еще по бокалу моим друзьям!» Затем переходит к следующему столу. Снова похлопывание по плечу, комплименты дамам и всем по бокалу. Или же на этот раз блюдо с кальмарами или тирамису. Но тоже за счет заведения. И когда Лионелла всех обойдет, действительно всех, от мэра до Марлин Монро, все почувствуют, что сегодня вечер особенный. Вули молчал, проникшись описанием. И тогда я сказал ему нечто, чего никому не говорил. «Вот что я сделал бы, Вулли, будь у меня пятьдесят тысяч». Я услышал, как он перекатился на бок, чтобы посмотреть на меня. «Сел бы за стол у Лионелла?» Я рассмеялся. «Нет, Вули, я открыл бы собственный Лионелла. Собственный итальянский ресторанчик с красными кожаными диванами и синатрой в музыкальном автомате». Ресторан без меню, и все столы забронированы. За столом рядом с кухней перекушу и отвечу на звонки. Потом к восьми выпью двойной эспрессо и буду ходить от стола к столу, здороваться с гостями и велю бармену всем налить за счет заведения. Я почувствовал, что Вулли нравится мой план почти так же, как идея Билли. Он лег на спину, улыбался, глядя в потолок, представляя себе всю эту сцену почти так же ярко, как я. Может, даже ярче. Я подумал, что завтра попрошу его нарисовать план ресторана. «А где он будет?» — чуть погодя спросил он. «Еще не знаю, но когда решу, тебе первому сообщу». И он опять улыбнулся. Через несколько минут он был уже в царстве снов. И я понял это потому, что рука его свесилась с кровати и пальцами касалась ковра. Я встал, положил его руку на кровать и накрыл его одеялом, сложенным у него в ногах. Потом налил стакан воды и поставил на тумбочку. От лекарства у Вули по утрам всегда была жажда, но он всегда забывал поставить перед сном себе воду. Я выключил телевизор, разделся, укрылся и о чем же стал думать? Где это будет? С самого начала я всегда воображал, что мой ресторан будет в Нью-Йорке, например, на МакДугал или на Салливан-стрит, поблизости от джазовых клубов и кафе. Но, может быть, мои мысли пошли не в ту сторону, может быть, открывать ресторан надо в том штате, где еще нет Лионелла, «Например, в Калифорнии». «Конечно», — думал я. «В Калифорнии. Когда мы заберем деньги в Улле и вернемся в Небраску, нам даже не надо выходить из машины. Будет все, как сегодня утром. В Улли и Билли сзади, мы сами там спереди, только компас Билли будет указывать на запад». Одно смущало. Я не так уж был уверен насчет Сан-Франциско. «Поймите правильно», Фриско — город атмосферический, туман, плывущий над причалами, алкаши, плывущие по злачному кварталу, громадные бумажные драконы, плывущие в небе над китайским кварталом. Вот почему здесь всегда кого-то убивают в фильмах. И однако, несмотря на атмосферу, с Фриско как-то не срастается такое место, как Лионелло. Не хватает ему огонька. А Лос-Анджелес? У города Лос-Анджелеса огонька столько, что можешь наливать в бутылки и продавать за морем. Здесь живут кинозвезды с тех пор, как завелись кинозвезды. А позже пустили корни боксеры и гангстеры. Даже сенатор сюда перебрался. Если уж голубоглазый перебрался из Большого Яблока в город Ангелов, что нам мешает? Лос-Анджелес, думал я. Там всю зиму, лето, и все официантки, будущие звездочки, и для названий улиц давно не хватало президентов и пару деревьев. Вот это я понимаю, начать с чистого листа». Но Эмит был прав насчет вещевого мешка. Начать все сначала — это не просто завести новый адрес в новом городе. Не значит устроиться на новую работу, завести новый номер телефона и даже новую фамилию. Начать все сначала — это значит стереть с доски все, что было написано. То есть расплатиться со всеми долгами и взыскать то, что тебе должны. Расставшись с фермой и вытерпев побои при публике, Эмит уже свел все счеты. Если поедем на запад вместе, тогда, наверное, пора и мне их свести. Математика не отняла у меня много времени. Я достаточно провел ночей на койке в Солине, размышляя о непогашенных долгах, так что крупные всплыли немедленно. Три — общим счетом. По одному я должен расплатиться, а два — взыскать. Эммет. Эммет и Билли быстро шли в кустарники под насыпью. Шли на запад. Легче было бы идти по полотну, но Эмит счел это рискованным, даже при лунном свете. Он остановился и оглянулся на Билли. Тот изо всех сил старался не отставать. «Хочешь, я понесу твой мешок?» «Все нормально, Эмит. Эмит зашагал дальше, взглянул на часы Билли и увидел, что без четверти двенадцать. Со станции они вышли в четверть двенадцатого. Дорога оказалась труднее, чем думал Эмит. Сейчас должна была появиться сосновая роща и он вздохнул с облегчением, увидев, наконец, остроконечный силуэт крон. В рощу они углубились на несколько шагов и стали молча ждать, слушая сов и вдыхая аромат игольника. Эмит опять посмотрел на часы, без пяти двенадцать. «Подожди здесь», — сказал он. Он поднялся на насыпь и увидел вдалеке световую точку, фару локомотива. Он вернулся к брату под деревья, довольный, что не шли по полотну. Поезд был, наверное, в миле от них, но пока он дошел до брата, состав товарных вагонов уже тянулся мимо. То ли от возбуждения, то ли с тревогой Билли взял Эмита за руку. Когда поезд начал тормозить, мимо них проехали с полсотни вагонов, а когда совсем остановился, до хвоста оставалось 10 вагонов, как и объяснял нищий. Пока что все происходило именно так, как он сказал. «Какая разница между тонной муки и тонной крекеров?» — спросил эмита Нищи на товарном дворе. И, подмигнув, сам ответил на загадку. «Около ста кубических футов». «Компании, которая возит грузы туда и сюда по одному маршруту, выгодно иметь собственный подвижной состав», — добродушно объяснял он. «Тогда она не зависит от колебания тарифов». «Филиал на Биско в Манхэттене каждую неделю получает муку со Среднего Запада и отправляет туда готовый товар» поэтому им выгодно иметь свой собственный вагонный парк. Единственная сложность – мало есть грузов, таких плотных, как мешок муки, и таких легких, как ящик крекеров. Поэтому, когда вагоны едут на запад, они полны, а когда в Нью-Йорк, будут пять или шесть порожних, и охранять их незачем. С точки зрения зайца, заметил нищий, то, что порожние прицеплены в хвосте, особенно выгодно – Когда локомотив остановится в Льюисе, в начале первого, тормозной вагон будет еще в миле от станции. Когда поезд остановился, Эмит взбежал по насыпи и подергал двери ближайших вагонов. Третий оказался незапертым. Он поманил Билли, подсадил вагон, влез сам и со стуком задвинул дверь. Сделалось темно. Нищий сказал тогда, что можно открыть люк в крыше для воздуха и света, только обязательно закрыть перед Чикаго там вряд ли не заметят открытого люка. Но Эмит не догадался открыть люк до того, как задвинет дверь, или хотя бы запомнить, где он. Он ощупью поискал задвижку, чтобы запомнить, где она, и открыть при надобности. Но в это время поезд дернулся, и он, спотыкаясь, попятился к противоположной стене. В темноте услышал, как передвигается где-то брат. «Билли, постой на месте, пока ищу люк». Но вдруг в его сторону лег луч света. «Хочешь мой фонарь?» Эмит улыбнулся. Да, Билли, давай. Или лучше посвети на лестницу в углу. Эмит взобрался по лесенке и открыл люк, впустив лунный свет и свежий воздух. Вагон целый день пробыл под солнцем и прогрелся градусов до 27. Эмит отвел брата в другой конец вагона. Давай ляжем здесь, сказал он. Не так будем заметны, если кто заглянет в люк. Билли вынул из вещмешка две рубашки, отдал одну Эмиту и объяснил, что если их сложить, будут вместо подушек, как у солдат. Застегнув мешок, Билли лег на сложенную рубашку и тут же крепко заснул. Эмит, хоть и устал не меньше брата, чувствовал, что не сможет так же быстро заснуть. Он был возбужден после всех сегодняшних событий. Больше всего ему хотелось закурить, но придется обойтись глотком воды. Он тихо взял мешок брата, перенес под люк, где было чуть прохладнее, и сел спиной к стенке. Он вынул из мешка фляжку Билли, отвинтил крышку и глотнул. Пить хотелось так, что мог бы выпить всю фляжку, но, возможно, им не удастся добыть воды до Нью-Йорка, поэтому, сделав еще глоток, он убрал фляжку в мешок и застегнул его так же аккуратно, как Билли. Он хотел уже поставить мешок на пол, но тут заметил на нем наружный карман оглянувшись на Билли, он расстегнул карман и вынул конверт. Несколько секунд Эмит сидел с конвертом в руке, словно хотел его взвесить. Еще раз оглянувшись на брата, он размотал красную нить и высыпал открытки матери себе на колени. В детстве Эмит никогда бы не сказал, что мать несчастлива, ни другому человеку, ни себе. Но однажды, на каком-то бессловесном уровне, понял, что это так. Не было ни слез, ни жалоб, а понял он это по недоделанным дневным делам. Спустившись на кухню, он видел десяток морковок на доске, пять нарезаны, пять целы. Или, вернувшись из сарая, видел, что половина стирки колышится на веревке, а половина, выжатая, лежит в корзине. Иногда заставал мать на веранде, сидела, опершись локтями на колени. Эмит тихо неуверенно произносил «Мама». А она поднимала голову, как бы с приятным удивлением отодвигалась, чтобы освободить для него место, обнимала его за плечи или ерошила ему волосы, а потом продолжала смотреть в пространство, куда-то между верандой и горизонтом. Маленькие дети еще не знают, как принято вести себя, и думают, что порядки во всем мире такие же, как у них дома. Если ребенок растет в семье, где ругаются за ужином, он думает, что так ругаются за ужином везде. Если за ужином все вообще молчат, то он думает, что молчат за ужином во всех семьях. И хотя по большей части дел обстоит именно так, малолетний Эмит чувствовал, что работа, брошенная наполовине среди дня, признак чего-то неладного. Так же, как поймет несколько лет спустя, что если фермер из года в год хватается то за одну культуру, то за другую, это говорит о его растерянности. Держа открытки под лунным светом, Эмит пересмотрел их одну за другой, с востока на запад. Агалала, Шайен, Роллинс, Рок-Спрингс, Солт-Лейк-Сити, Или, Рина, Сакраменто, Сан-Франциско. Проглядывал картинки подробно и прочитывал письма слово за словом, как офицер разведки, читающий зашифрованные сообщения агента. Сегодня ночью он читал открытки внимательнее, чем в кухне за столом, но еще внимательнее последнюю. Это дворец почетного легиона в Линкольн-парке, в Сан-Франциско, и каждый год 4 июля здесь устраивают один из самых больших фейерверков Калифорнии. Эммет не помнил, чтобы рассказывал брату о любви матери к фейерверкам, но это был факт неоспоримый. Росла она в Бостоне и летние месяцы проводила в городке на Кейп-Коде. Она мало рассказывала о тамошней жизни, но всегда с волнением описывала, как добровольная пожарная дружина устраивала 4 июля фейерверки над бухтой. Ребенком с родителями она наблюдала за ними со своего причала а когда немного повзрослела, ей разрешали отойти на веслах туда, где качались на якоре парусники, и смотреть фейерверк, лежа на дне лодки. Когда Эмиту было 8 лет, мать услышала от мистера Картрайта в хозяйственном магазине, что в городе Сьюарде, в часе езды от Моргена, 4 июля устраивают небольшое празднество с парадом во второй половине дня и вечерним фейерверком. Парад маму Эмита не интересовал, так что, поужинав пораньше, Эмит с родителями сели в пикап и поехали. Когда мистер Картрайт сказал «небольшое празднество», мать Эмита подумала, что будет так, как обычно в маленьких городах. Флаги, изготовленные школьниками, со складных столов местные женщины продают закуски собственного приготовления. Но когда приехали, она была поражена. По сравнению с 4 июля в Сьюарде, бледнели все 4 июля, какие ей довелось видеть в жизни. Здесь город готовился к празднику целый год, и люди приезжали на него даже из далекого Демойна. Когда приехали Уотсоны, припарковаться можно было только за милю от центра города. А когда вошли в Плам Крик парк где должен был происходить фейерверк, каждый пятачок на газоне был занят семьями на одеялах, поглощавшими праздничный ужин. В следующем году мать решила не повторять ошибки. За завтраком 4 июля объявила, что они отправятся в Сьюарт сразу после второго завтрака но когда приготовила еду для пикника и выдвинула ящик со столовыми приборами, чтобы взять вилки и ножи, вдруг замерла и уставилась в пустоту. Потом повернулась, вышла из кухни и поднялась наверх. Эмид за ней по пятам. Она взяла стул из своей спальни, встала на него и потянула свисавшую с потолка веревку. Открылся люк и выпала складная лестница на чердак. Удивленный Эмит ожидал, что мать велит ему ждать внизу, но она была так сосредоточена на своей задаче, что поднялась туда, ничего ему не сказав. Он поднялся следом за ней. Она деловито передвигала коробки и не отвлекалась, чтобы отправить его вниз. Пока она занималась своими поисками, Эмит оглядел странный склад. Старый радиоприемник высотой почти с него, сломанное кресло-качалку, черную пишущую машинку, два дорожных сундука с яркими наклейками. Ага, Вот он, сказала она. Она улыбнулась Эмиту и подняла что-то похожее на чемоданчик, только он был не кожаный, а оплетенный из прутьев. В кухне она положила его на стол. Эмит видел, что она вспотела на жарком чердаке. Она вытерла лоб тыльной стороной ладони, оставив на нем темный след. Потом отстегнув защелки, снова улыбнулась Эмиту и подняла крышку. Эмит знал, что чемодан отправляют на чердак обычно пустым, и поэтому удивился, увидев, что этот не просто полон, а уложен. В нем аккуратно сложено все, что может понадобиться для пикника. Под одним ремешком стопка из шести красных тарелок, под другим башенка из шести красных чашек. Длинные узкие лотки с вилками, ложками и ножами, и один покороче, для штопора. И даже два специальных углубления для солонки и перечницы а на крышке изнутри скатерть в белую красную клетку, пристегнутая двумя кожаными ремешками. Эмит в жизни не видел ничего упакованного умнее, все, что нужно, ничего лишнего, и каждая вещь на своем месте. И не увидит до пятнадцати лет, когда придет в мастерскую мистера Шалти и удивится рабочему столу со строго расположенными гнездами, колышками и крючками для разных инструментов. «Ух ты!» — сказал Эмит, и мать засмеялась. Это от твоей двоюродной бабушки Эдны. Она покачала головой. По-моему, не открывала его со дня нашей свадьбы, но сегодня мы пустим его в дело. В тот год они приехали в Сьюарт в два часа дня, заняли место посередине лужайки и расстелили клетчатую скатерть. Отец Эмита не очень хотел выезжать так рано, но когда приехали, недовольство уже не проявлял. Наоборот, к удивлению, достал из сумки бутылку вина. За вином он рассказывал о своей крохоборке тетки Седи о рассеянном дяде Дэви и других чудаковатых родственниках на Востоке. И мать беззаботно смеялась, что бывало с ней редко. Постепенно лужайка заполнялась одеялами и корзинами, там и сям раздавался веселый смех. Когда стемнело, Уотсоны легли на клетчатую скатерть, Эммет между ними. И когда засвистели, полопались первые ракеты, мать сказала, «Ни за что на свете не пропустила бы такое». И ночью, когда ехали домой, Эми думал, что теперь они до самой смерти будут ездить в Сьюарт на праздник 4 июля. Но в феврале, несколько недель, как родился Билли, мать стала на себя не похожа. Иной день так уставала, что даже не бралась за работу, которую прежде бросала наполовине. А бывали дни, не вставала с постели. Когда Билли исполнилось три недели, стала приходить каждый день миссис Эберс уже сама бабушка, помогать по хозяйству и ухаживать за маленьким, пока не окрепнет мать. В апреле миссис Эберс стала приходить только на утро, а в июне перестала ходить совсем. Первого июля за обедом, когда отец Эммита с воодушевлением спросил, в каком часу они отправятся в Сьюарт, мать сказала, что не знает, хочется ли ей ехать. Эммит сидел напротив них и, наверное, никогда не видел отца таким расстроенным. Но отец, как всегда, старался сохранять бодрость, не обращая особого внимания на прошлые неудачи. Утром 4 июля он приготовил еду для пикника. Он открыл люк, поднялся по узкой лесенке и взял с чердака плетеный чемоданчик. Уложив Билли в люльку, подогнал пикап к веранде. В час он вошел в дом и позвал: Собирайтесь все! Нельзя упустить наше любимое место. Мать Эмита согласилась ехать. Вернее, покорилась. Она села в кабину, не сказав ни слова. Никто не сказал ни слова. Но когда приехали в Сьюарт и дошли до середины парка, и отец, встряхнув клетчатую скатерть, стал вынимать ножи и вилки из лотков, мать сказала, «Давай помогу». И с них словно свалилась тяжесть. Мать расставила красные пластиковые чашки и выложила сэндвичи, приготовленные мужем. Она покормила Билли яблочным пюре, которое не забыл захватить муж, и качала люльку, пока Билли не уснул. За вином муж и его не забыл захватить, попросила рассказать еще что-нибудь о его чудных дедиях и тетках. А когда стемнело, и первые ракеты рассыпались в небе разноцветными огнями, она сжала его руку, нежно улыбнулась ему, и по щекам ее потекли слезы. Когда Эммит и отец увидели ее слезы, они улыбнулись ей в ответ. Они понимали, что это слезы благодарности, благодарности за то, что преодолели ее неохоту, и муж настоял на своем и они смогли побывать на этом празднестве теплой летней ночью. Когда приехали домой, и отец внес люльку и чемоданчик, мать за руку отвела Эмита наверх, накрыла одеялом, поцеловала в лоб и спустилась, чтобы уложить Билли. Ту ночь Эммит проспал, как всегда, крепко, а когда проснулся, матери не было. Посмотрев последний раз на дворец почетного легиона, Эммит сложил открытки в конверт. Он обмотал конверт красной ниткой, спрятал в мешок брата и плотно застегнул ремешки. «Тот первый год трудно дался Чарли Уотсону», — вспоминал Эммет, улегшись рядом с братом. «Погода безобразничала, финансовые трудности нависали. В городе сплетничали о внезапном отъезде миссис Уотсон». Но больше всего угнетало отца, угнетало их обоих, то, что когда мать взяла его за руку в начале фейерверка, это было не благодарностью за его упорство, преданность и поддержку, а благодарность за то, что, мягко вытащив ее из ступора на это волшебное представление, напомнил ей, что радость еще возможна, если только она захочет оторваться от опостылившей своей жизни.